Александр Иванович Куприн. Молох. Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый, непрерывный звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности. Мутный рассвет дождливого августовского дня придавал ему суровый оттенок тоски и угрозы. Гудок застал инженера Боброва за чаем,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 Казалось, какой-то страшный подземный переворот выбросил наружу эти бесчисленные груды щебня кирпича разных величин и цветов, песчаных пирамид, гор плетника, штабели железа и леса. Все это было нагромождено как будто бы без толку, случайно. Сотни подвод и тысячи людей суетили здесь, точно муравьин на разоренном муравейнике. Белая тонкая и едкая известковая пыль стояла, как туман в воздухе.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 В разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника. «Что это вас, батенька, так давно не видно?» – спросил Свежевский. Он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. «Все сидите и книжки почитывайте. Почитывайте все!» «Здравствуйте!» – отозвался нехотя Бобров, отымая руку. «Просто мне не здоровилось это время». «У Зиненко за вами все соскучились!»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 У вас задувка скоро окончится? Примечание. Задувкой в доменной печи называется разогревание ее перед началом работы до температуры плавления руды приблизительно до 1600 градусов по Цельсию. Самое действие печи называется компанией. Задувка продолжается иногда несколько месяцев. Примечание автора. Да уже почти готово. но это хорошо.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 что акционерам чёрное-белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное, он никогда и с делом-то вовсе не знаком, о котором говорит, и берёт прямо о пломбу Вы завтра послушаете его, так, наверное, подумаете, что он всю жизнь только и делал, что около доменных печей возился, а он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке. Нара-ра-ра-ра-ра-рам...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 Так они объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-таки отдать дочь Квышнину маменьке все-таки мешала совесть. Ну-с, хорошо. Стоят они стоят. Молодой человек-то и говорит. А давайте-ка удерем такую штуку. Оба мы с вами молоды. Впереди еще для нас может быть много хорошего. Давайте-ка оставим квашнина на бабах. Девица решительная и с быстрым соображением. Хорошо, говорит, давайте.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 «Кучер, пошел! Так Василий Терентьевич и остался на месте с разинутым ртом. А то вот однажды...» «Что это, вы уже уходите, Андрей Ильич?» Прервал свою болтовню Свежевский, видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицы пальто. «Извините, мне некогда», — сухо ответил Бобров. «А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал. Мое почтение». и, повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро вышел из мастерской. Вернувшись с завода и наскоро пообедав, Бобров вышел на крыльцо. кучер Митрофан, еще раньше получивший приказание оседлать фарватера гнидую донскую лошадь, с усилием затягивал подпругу английского седла. Фарватер надувал живот и несколько раз быстро изгибал шею, ловя зубами рукав Митрофановой рубашки. Тогда митрофан кричал на него сердитым и ненатуральным басом но балуидол и прибавлял кряхтя от напряжения ишь ты животное фарватор жеребец среднего роста с массивной грудью длинным туловищем и поджаром немного вислом задом легко и стройно держался на крепких мохнатых ногах с надежными копытами и тонкой бабкой знаток остался бы недоволен его горбоносой мордой и длинной шеей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 и поэтому называл ее и каторжной, и падалью, и убивцею, и даже хамлетом. Тем не менее он в глубине души страстно любил фарватера. Эта любовь выражалась в том, что донской репчик был и вычищен лучше, и овса получал больше, чем другие казенные лошади Боброва, ласточка и черноморец. — Поил ли ты его, Митрофан? — спросил Бобров. Митрофан ответил не сразу. У него была и еще одна повадка хорошего кучера.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 Бетта считалась умницей, носила пенсны и, как говорили, хотела даже когда-то поступить на курс. Она держала голову склоненной на бок и вниз, как старая пристежная, и ходила ныряющей походкой, то подымаясь, то опускаясь при каждом шаге. К новым гостям она приставала со спорами о том, что женщины лучше и честнее мужчин, или с наивной игривостью просила «Вы такой проницательный, ну вот, определите мой характер».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 оскорблялись поведением Андрея Ильича. Его желчные остроты, когда он бывал в духе, встречались с широко раскрытыми глазами. И наоборот, когда он молчал целыми вечерами, вследствие усталости или раздражения, его подозревали в скрытности, в гордости, в молчаливом иронизировании, даже «О, это было всего ужаснее!», даже подозревали, что он пишет в журналы повести и собирает для них типы,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 Из густой зелени, сирени и акации едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло поднимался из окружавших его зеленых берегов. На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица. И тотчас же, подтянув фарватру поводья,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 И, ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим громким носовым голосом спросила «Чаю? Молока? Яблоков? Говорите, чего хотите?» «Мерси юби, о мерси нон!» Примечание «Спасибо да» или «Спасибо нет» — французский. Подобные французские фразы были неизменны в семье Зиненко. Бобров отказался от всего.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 Но в таком случае садитесь здесь и принимайте участие. Играли в барыня прислала 100 рублей. В мнении ищу в какую-то игру, которую шепелявая Кася называла играть по шуду. Из гостей были три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука.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 Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил. И когда он крупной рысью ехал домой и представил себе томные мечтательные глаза Нины, шептавшие почти в забытии 300 тысяч, ему вдруг вспомнился утренний анекдот Свежевского. «Это тоже сумеет себя продать», прошептал он, судорожно стиснув зубы и с бешенством ударив фарватера хлыстом по шее. Подъезжая к своей квартире,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 Руду никак не уймешь. Осмотрел я его руку. Так себе царапинка, пустяки. Но нагноилась немного. Я приказал фельдшеру положить пластырь. Только вижу, парень мой не уходит. Ну, чего тебе еще надо? Заклеили тебе руку и ступай. Это верно, говорит, заклеили. дай бог тебе здоровья. А только вот что. Это башка у меня трэшить. Так, думаю, заодно и напротив башки чего-нибудь дашь. Что ж у тебя с башкой? треснул кто-нибудь, верно? Парень так и обрадовался, загоготал. Есть, говорит, тот грех. А на мнязь на спаса, это значит, дня три там назад. Загуляли мы артелью, да вина выпили ведра полтора. Ну, ребята и зачали баловать промеж себя. Ну, и я тоже. А опосля в драке-то нечто разберешься. Как он меня зубил саданом по балде. Починю, стало быть. Сначала-то оно ничего было, но больно. А вот теперь трешить, пошката то Стал я осматривать балду. «И что же вы думаете? Прямо в ужас пришел. Череп проломлен насквозь, дыра да спитак медный будет величиною, и обломки кости в мозг врезались. Теперь лежит в больнице без сознания. Изумительный, я вам скажу, народец, младенцы и герои в одно и то же время. Хей богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды».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 Я что-то не помню никакой теории. Право, голубчик, не помню. Забыл что-то. Забыли. А кто здесь же, на этом самом диване, с пеной у рта, кричал, что мы, инженеры и изобретатели, своими открытиями ускоряем пульс общественной жизни до горячей скорости? Кто сравнивал эту жизнь с состоянием животного, заключенного в банку с кислородом? О, я отлично помню, какой страшный перечень детей 20 века.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 Теперь оканчивается в пять минут. Но уж и эта чертовская скорость не удовлетворяет нашему терпению. Скоро мы будем видеть друг друга по проволоке на расстоянии сотен и тысяч верст. А между тем, всего пятьдесят лет тому назад наши предки, собираясь из деревни в губернию, не спеша служили молебен и пускались в путь с запасом, достаточным для полярной экспедиции.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 Там одно средство — серный цвет. Вреда особенно он не принесет, а иногда все-таки и помогает. Не правда ли, голубчик, приятная картинка? Ах, однако и мы делаем, что можем. Нельзя, мой дорогой, иначе. Жизнь требует компромиссов. Иной раз хоть своим видом всезнающего Авгура, а все-таки облегчишь страдания ближнего. И на том спасибо. Да, компромиссы компромиссами, — возразил мрачным тоном Бобров. Однако вы у масальского каменщика кости из черепа сегодня извлекли. Ах, голубчик, что значит один исправленный череп? подумайте сколько ртов вы кормите и скольким рукам даете работу. Еще в истории Иловайского сказано, что царь Борис, желая снискать расположение народных масс, предпринимал в голодные годы постройку общественных зданий. Что-то в этом роде. Вот вы и посчитайте, какую колоссальную сумму пользы вы... При последних словах Боброва точно подбросила на кровати, и он быстро уселся на ней, свесив вниз голые ноги. «Пользы!» — закричал он наступленно. «Вы мне говорите о пользе? В таком случае уж если подводить итоги пользе и вреду, то позвольте, я вам приведу маленькую страничку из статистики». И он начал мерным и резким тоном, как будто бы говорил с кафедры.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 на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни. Это горели известковые печи. Примечание. Известковые печи устраиваются таким образом. Складывается из известкового камня холм величиной с человеческий рост и расжигается дровами или каменным углем. Этот холм раскаляется около недели, до тех пор, пока из камня не образуется негашенная известь.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 Опускался вниз колпак доминой печи, из ее устья с ревом, подобным отдаленному грому, вырвалась к самому небу целое буря пламени и копоти. Тогда на несколько мгновений весь завод резко и страшно выступал из мрака. А тесный ряд черных круглых кауперов казался башнями легендарного железного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами. Иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался.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 с чахоточной фигурой и лицом старой обезьяны, сохранял свою обычную невозмутимость. Он приехал позднее всех и теперь медленно ходил взад и вперед по платформе, засунув руки по локоть в карманы широких, обвисший брюк и пожевывая свою вечную сигару. Его светлые глаза, за которыми чувствовался большой ум ученого и сильная воля авантюриста,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 добавил он умоляюще. «Ну хорошо, все-таки почему же вы рассердились?» «Потому что после этих нескольких минут я вошел в столовую в самом, ну как бы это сказать, в самом растроганном состоянии. И когда я вошел, то вас неприятно поразил разговор о доходах Квышнина?» догадалась Нина с той внезапной инстинктивной проницательностью, которая иногда осеняет даже в самых недалеких женщин. «Да, я угадала?»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 потому что...» Она запнулась. «Ну да все равно. Потому что вы совсем другой. Потому что такого, как вы, человека, я никогда еще в жизни не встречала». Ей казалось, что она говорит искренне. Бодрящая свежесть осеннего воздуха, вокзальная суета, сознание своей красоты, удовольствие чувствовать на себе влюбленный взгляд Боброва, все это наэлектризовало ее до того состояние, которым истеричные натуры лгут так вдохновенно так пленительно и так незаметно для самих себя с наслаждением любой с собой в новой роли девицы жаждущей духовной поддержки она чувствовала потребность говорить боброва приятное я знаю что вы меня считаете кокеткой пожалуйста не оправдывайтесь и я согласна я даю повод так думать например я смеюсь и болтаю часто с миллером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 в котором и женщины никогда не отказывают своим некрасивым поклонникам. «Значит, и я могу надеяться заслужить когда-нибудь вашу симпатию», спросил он шутливым тоном, в котором, однако, явственно прозвучала горечь насмешки над самим собой. Нина быстро спохватилась. «Ну вот, какое вы право! С вами нельзя разговаривать! Зачем вы напрашиваетесь на комплименты, милостивый государь? Стыдно!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 и предшествуемый своим животом поддерживаемый бережно под руки поездной прислугой спустился по ступеням на платформу на поительные поклоны быстро расступившейся перед ним вправо и влево толпы он небрежно кивнул головой выпетив вперед толстую нижнюю губу и сказал гнусаво господа вы свободные до завтрашнего дня не дойдя до подъезда он знаком подозвал к себе директора так вы сергей валиьянович представьте мнее сказал он вполголоса зеку предупредительно догадался шелковников ну да черт возьми внезапно раздражаясь буркнул квашнин только не здесь не здесь остановил он за рукав устремившегося было директора когда я буду на заводе закладка каменных работ и открытие компании новые домны произошли через четыре дня после приезда квашнина предполагалось отпраздновать оба эти события с возможно большим торжеством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 Через десять минут Квашнин быстро подкатил к площадке на тройке великолепных серых лошадей. Он сидел в коляске один, потому что при всем желании никто не смог бы поместиться рядом с ним. Следом за Квашниным подъехало еще пять или шесть экипажей. Увидев Василия Терентьевича, рабочие инстинктом узнали в нем на большего и тотчас же, как один человек, поснимали шапки. Квашнин величественно прошел вперед и кивнул головой священнику.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 Примечание. Рабочих. От французская «L'Vierre». Сзади из залетейщиков выглядывали рабочие при известковых печах, которых издали можно было узнать по лицам, точно обсыпанным густо мукою, и по воспаленным распухшим красным глазам. Каждый раз, когда хор громко и стройно, хотя несколько в нос, пел «Спаси от бед рабы твоя, Богородице»,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 уже считал делом решенным новый и весьма выгодный лично для него выпуск акций, на который до сих пор не соглашалось общее собрание. И акционеры действительно были поражены до головной боли, до дрожи в ногах. В помещении воздуха воздуходувных машин они слышали бледные от волнения, как воздух, нагнетаемый четырьмя вертикальными двухсаженными поршнями в трубы,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 Каждая половина поступала под 700-пудовый пресс парового молота, обжимавшего ее с такой силой и такой легкостью, точно она была из воска. Рабочие подхватывали ее тотчас же на ручные тележки и бегом тащили дальше, обдавая всех встречных блеском и жаром раскаленного железа. Затем Шелковников показал своим гостям прокатный цех.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 А сервировка так прямо на удивление. — А ну их, терпеть не могу инженерных обедов, — поморщился Бобров. — Хвастаются, орут, безобразно льстят друг другу. И потом эти неизменные пьяные тосты, во время которых ораторы обливают вином себя и соседей, — отвращение. Да — Да-да, совершенно верно, — рассмеялся доктор. — Я захватил начало. Квашнин — одно великолепие. «Милостивый государи призвание инженера, высокое и ответственное призвание. Вместе с рельсовым путем, с доменной печью и с шахтой он несет глубь страны семена просвещения, цветы цивилизации и какие-то еще плоды, я уж не помню хорошенько. Но ведь каков обер-жулик? Сплотимтесь же, господа, и будем высоко держать святое знамя нашего благодетельного искусства. Ну, конечно, бешеные рукоплескания». Они прошли несколько шагов молча.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 Всюду возил с собою в своих частых разъездах, даже и за границу. Внимание Квашнина к его новым знакомым выражалось очень своеобразное. Относительно всех пятерых девиц он сразу стал на бесцеремонную ногу холостого и веселого дядюшки. Через три дня он уже называл их уменьшительными именами с прибавлением отчества. Шура Григорьевна, Ниночка Григорьевна, а самую младшую Касю. Часто брал за пухлый с ямочкой подбородок и дразнил младенцем и цыплёночкам, отчего она краснела до слёз, но не сопротивлялась. Анна Афанасьевна с игривой ворчливостью пеняла ему, что он совсем избалует её девочек. Действительно, стоило только одной из них выразить какое-нибудь мимолётное желание, как оно тотчас же исполнялось. Едва Мака заикнулась, без всякого, впрочем, заднего умысла, что ей хотелось бы выучиться ездить на велосипеде, Как на следующий день Нарочный привез из Харькова прекрасную машину, стоившую по меньшей мере рублей 300. Бетти он проиграл, держа с нею пари по поводу каких-то пустяков пут-конфет. А Кассия – брошку, в которой последовательно чередовались камни – коралл, аметист, сапфир и яшма, обозначавшие составные буквы ее имени. Он услышал однажды, что Нина любит верховую езду и лошадей. Через два дня ей привезли кровную английскую кобылу, в совершенстве выезженную под дамское седло. Барышни были очарованы. В их доме поселился добрый сказочный дух, угадывавший и тотчас исполнявший их малейшие капризы. Анна Афанасьевна смутно чувствовала в этой щедрости что-то неприличное для хорошей семьи. Но у неё не хватало ни смелости, ни такта, чтобы дать незаметно понять это квашнину.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 смело лез Квашнину на глаза со своим угодливым хихиканьем. Он заигрывал с ним, как веселый дворовый щенок, со свирепым меделянским псом, выражая и лицом, и голосом ежеминутную готовность учинить какую угодно пакость по одному только мановению Василия Терентьевича. Патрон не препятствовал. Тот самый Квашнин, который прогонял со службы без объяснения причин директоров и управляющих заводами,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 Эта девушка стала ему ещё милее и дороже. Ему одному она доверчиво открыла свою душу, прекрасную даже в колебаниях и в слабостях. Все другие знали, думалось ему, только её костюм и наружность. Ревность же с её циничными сомнениями, вечно раздражённым самолюбием, с её мелочностью и грубостью была чужда доверчивой и нежной натуре Боброва. Хорошая, искренняя женская любовь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 круто собрав шею и высоко подымая тонкие сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевский далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбясь, поймать носком потерянное стремя. Заметив Боброва, Нина пустила лошадь галопом Встречный ветер заставлял её придерживать правой рукой перед шляпой и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Ильичом, она сразу осадила лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами,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 Ведь ему это ничего не стоит, он так богат. Свежевский был уже в десяти шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала вполголоса тоном маленькой девочки, сознающейся в своей вине. «Ну, будет, будет, не сердитесь. Я ему возвращу лошадь назад, злючковая-таки. Видите, что значит для меня ваше мнение?» Глаза Андрея Ильича засияли счастьем.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 ответивший ему долгим и крепким пожатием. Тёмные глаза Нины смотрели влюблённо. В среду уже с четырёх часов станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринуждённо. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни Громов, ни Молнии не последовало, Никого не попросили оставить службу и даже наоборот носились слухи о прибавке в недалёком будущем жалований большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До бешеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более десяти верст очень красивой дороги. Ясная и тёплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке.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 Около него составилась большая кучка. Он объяснил, в чём дело. Василий Терентьевич остался чрезвычайно доволен тем приёмом, который ему сделало общество. И ему очень приятно отплатить любезностью и любезность Он берёт все расходы на себя. И не утерпев, движимый тем чувством, которое заставляет Лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско. «Мы истратили на этот пикник 3590 рублей.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 «Орёте все, как на базаре. Ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна. В чём дело?» Но каждый хотелось говорить одной. Крики ещё больше усилились, и слёзы ещё обильнее потекли по лицам «Кормилец, родной, рассмотри ты нас. Никак не можно терпеть. Отошали. Помираем. С ребятами помираем. От холода, можно сказать, прямо дохнем. Что же вам нужно? От чего вы помираете?» — крикнул опять Квашнин.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 Загнали нас на зиму в бараки, а в них не что, можно жить-то. Одна только слава, что бараки, а то, как есть, из лучины выстроены. И теперь-то по ночам не втерплюшь от холода, зуб на зуб не попадает. А зимой что будем делать? Ты хоть наших ребяток-то пожалей. Пособи, голубчик, хоть печь-то прикажи поставить. Пишу варить негде, на дворе пишу варим. Мужики наши цельный день на работе, и изябши, намокши, придут домой обсушиться негде.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 «Чёрт знает, что за безобразие творятся под вашим руководством!» — проворчал Квашнин. И, обернувшись опять к бабам, он сказал громко. «Слушай, бабы, с завтрашнего дня вам будут строить печи и покроют ваши бараки тёсом. Слышали?» «Слышали, родной! Спасибо тебе! Как не слышать?» — раздались обрадованные голоса. «Так-то лучше, небось, когда сам начальник приказал. Спасибо тебе! Ты уж нам, соколик, позволи щепки собирать постройки!» «Хорошо, хорошо, и щепки позволяю собирать, а то поставили везде черкесов!» Примечание. «В Южном крае на заводах и в экономиях сторожами охотнее всего нанимают черкесов, отличающихся верностью и внушающих страх населению». Примечание автора. «Чуть придешь за щепками, а он так сейчас с нагайкой норовит полоснуть!» «Ладно, ладно, приходите смело за щепками, никто вас не тронет!» Успокаивал их Квашнин. «А теперь, Бабье...» «Марш по домам, щи варить!» «Да у меня, живо!» — крикнул он подбодряющим молодцеватым голосом. «Вы распорядитесь», — сказал он вполголоса полголоса Шелковникову, «чтобы завтра сложили около бараков воза два кирпича. Это их надолго утешит. Пусть любуются». Бабы расходились совсем осчастливленные. «Ты смотри, коли нам печенье поставят, так мы инженеров позовем, чтобы нас греть приходили».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 И никогда ещё мир не казался ему таким прекрасным. Люди такими добрыми, а жизнь такой лёгкой и радостной. Думая о свидании с Ниной, он старался заранее его себе представить, невольно готовил нежные, страстные и красноречивые фразы, и потом сам смеялся над собою. Для чего сочинять слова любви? Когда будет нужно, они придут сами и будут ещё красивее, ещё теплее.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 А губы приняли надменное выражение. «Должно быть, Нина рассказала всё матери и получила от неё выговор», — догадался Бобров и подошёл к Нине. Но Нина даже не взглянула на него. Её рука неподвижно и холодно лежала в его дрожащей руке, когда они здоровались. Вместо ответа на приветствие Андрея Ильича она тут же повернула голову к Бете и обменялась с нею какими-то пустыми замечаниями.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 «Но я всё та же, милый, я всё та же, не тревожься». Однако она предпочла отвернуться. «Всё равно я во что бы то ни стала на пикнике дождусь её ответа», подумал Бобров в смутной тоске, предчувствуя что-то тяжёлое и грязное. «Так или иначе, она должна будет ответить». На 303-й версте общество вышло из вагонов и длинной пёстрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки. по узкой дорожке, спускающейся в бешеную балку. Ещё издали на разгорячённые лица пахнуло свежестью и запахом осеннего леса. Дорожка, становясь всё круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимолости, которые сплелись над ней сплошным тёмным сводом. Под ногами уже шелестели жёлтые, сухие, скоробившиеся листья. Вдали сквозь густую сеть чащи олела вечерняя заря. кусты окончились перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка утрамбованная и усыпанная мелким песком на одном ее конце стоял восьмигранный павильон весь разукрашенный флагами и зеленью на другом крытая эстрада для музыкантов едва только первые пары показались исчаще, как военный оркестр гряум с эстрадой веселый марш резвые красивые медные звуки игриво понеслись по лесу. звонко отражаясь от деревьев и сливаясь где-то далеко в другой оркестр, который, казалось, то перегонял первый, то отставал от него. В восьмигранном павильоне вокруг столов, расставленных покоем и уже покрытых новыми белыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой. Как только музыканты кончили марш, все приглашенные на пикник разразились дружными аплодисментами. Они были в самом деле изумлены, Потому что не далее, как две недели тому назад, эта площадка представляла собой косогур, усеянный редкими кустами. Оркестр заиграл вальс. Бобров видел, как Свежевский, стоявший рядом с Ниной, тотчас же без приглашения обхватил ее талию, и они понеслись быстро вертять по площадке. Едва Нину оставил Свежевский, как к ней подбежал горный студент, за ним еще кто-то. Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать. Однако ему пришло в голову пригласить Нину на кадриль. «Может быть, — думал он, — мне удастся уличить минуту для объяснения». Он подошёл к ней, когда она, только что сделав два тура, сидела и торопливо обмахивала веером пылавшее лицо. «Надеюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили для меня одну кадриль». «Ах, боже мой, такая досада! У меня все кадрили разобраны!» — ответила она, не глядя на него. «Неужели так скоро?» Спросил глухим голосом Бобров. «Ну да». Нина нетерпеливо и насмешливо приподняла плечи. «Зачем же вы опоздали? Я еще в вагоне обещала все Сикадрилле». «Вы, значит, совсем позабыли обо мне», — сказал он печально. Звук его голоса тронул Нину. Она нервно сложила и опять развернула веер, но не подняла глаз. «Вы сами виноваты. Почему не подошли? Но ведь я только для того и приехал на пикник, чтобы вас видеть». «Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна?» Она молчала, в замешательстве теребя веер. Её выручил подлетевший к ней молодой инженер. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку в длинной белой перчатке на плечо инженера. Андрей Ильич следил за нею глазами. Сделав тур, она села, конечно, умышленно, подумал Андрей Ильич, на другом конце площадки. Она почти боялась его или стыдилась перед ним. Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладела Бобровым. Все лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размеренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались в его голове, причиняя раздражающую боль. Но он ещё не потерял надежды и старался утешить себя разными предположениями. «Не сердится ли она за то, что я не прислал ей букета? Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я?» – догадался он. «Ну что же, она, пожалуй, права. Ведь для девушек эти пустяки так много значат. Разве не они составляют их радость и огорчение всю поэзию их жизни?» Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало. Площадка оставалась почти неосвещенную. Вдруг с обоих ее концов вспыхнули ослепительным голубоватым светом два электрические солнца, до сих пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперед. Их неподвижные кудрявые ветви, ярко и фальшиво освещенные, стали похожи на театральную декорацию первого плана. За ними, окутанные в серо-зелёную мглу, слабо вырисовывались на совершенно чёрном небе круглые и зубчатые деревья чаще. Кузнечики в степи, незаглушаемые музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду, и справа, и слева, и сверху. Бал длился, становясь всё оживлённее и шумнее. Один танец следовал за другим. Оркестр почти не отдыхал. Женщины, как от вина, опьянели от музыки и от сказочной обстановки вечера. Аромат их духов и разгоряченных тел странно смешивался с запахом степной полыни, увядающего листа, лесной сырости и с отдаленным тонким запахом скошенной травы. Повсюду то медленно, то быстро колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь. Громкий говор, смех, шарканье ног о песок площадки сплетались в один монотонный и весёлый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперёд, когда музыка переставала играть. Бобров всё время неотступно следил за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задела его своим платьем. На него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красиво и как будто беспомощно изгибала левую руку на плече своего кавалера, и так склоняла голову, как будто бы хотела к этому плечу прислониться. Иногда мелькал край её нижней белой кружевной юбки, развиваемый быстрым движением, и маленькая ножка в чёрном чулке с тонкой щиколоткой и крутым подъёмом икры. Тогда Боброву становилось почему-то стыдно, и он чувствовал в душе злобу на всех, кто мог видеть Нину в эти минуты. Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцевавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда её кавалер, дирижировавший Мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыки и придерживая обеими руками распустившиеся волосы. Бобров решился дождаться Нины и во что бы то ни стало заставить её объясниться. Сердце его часто и больно билось. Пальцы, которые он судорожно стискивал, сделались влажными и холодными. Через пять минут Нина вышла. Бобров выдвинулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась. «Нина Григорьевна, за что вы меня так мучите?» сказал Андрей Ильич, незаметно для себя складывая руки умоляющим жестом. «Разве вы не видите, как мне больно?» «О, вы забавляетесь моим горем, вы смеетесь надо мной». «Я не понимаю, что вам нужно. Я и не думала смеяться над вами», ответила Нина упрямо и заносчиво. В ней проснулся дух её семейства. «Нет?» — уныло спросил Бобров. «Что же значит ваше сегодняшнее обращение со мной?» «Какое обращение?» «Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь от меня. Вам даже самое присутствие моё на вечере неприятно. Мне решительно всё равно». «Это ещё хуже». Я чувствую в вас какую-то непостижимую для меня и ужасную перемену. Но будьте же откровенны, Нина. Будьте такой правдивой, какой я вас ещё сегодня считал. Как бы ни страшна была истина. Скажите её, лучше уж для вас и для меня сразу кончить. Что кончить, я не понимаю вас. Бобров сжал руками виски, в которые лихорадочно билась кровь. Нет, вы понимаете, не притворяйтесь. Нам есть что кончить». у нас были нежные слова почти граничившие с признанием у нас были прекрасные минуты соткавшие между нами какие то нежные тонкие узы. я знаю вы хотите сказать что я заблуждаюсь может быть может быть но разве не вы велели мне приехать на пикник чтобы иметь возможность поговорить без посторонних нини вдруг стало жаль его да я просила вас приехать произнесла она низко опустив голову я хотела вам сказать Я хотела, что нам надо проститься навсегда. Бобров покачнулся. Точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело. «Проститься?» — проговорил он, задыхаясь. «Нина Григорьевна, слово прощальное, тяжёлое, горькое слово. Не говорите его». «Я должна его сказать». «Должны?» «Да, должна. Но это не моя воля». «Чья же?» Кто-то подходил к ним. Нина вгляделась в темноту и прошептала «Вот чья!». Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку. «Зачем ты, Нина, убежала от танцев?» — сказала она тоном выговора. стала где где-то в темноте и болтаешь. Хорошее, нечего сказать, занятие. А я тебя ищи по всем закоулкам». «Вы, сударь!» — обратилась она вдруг бранчлива и громко к Боброву. «Вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их, беседой тет тет в тёмных углах!» Она отошла и увлекла за собою Нину. «О, не беспокойтесь, сударыня, вашу барышню ничто не скомпрометирует!» закричал ей вдогонку бабров и вдруг расхохотался таким странным горьким смехом, что и мать, и дочь невольно обернулись. «Ну, не говорила я тебе, что это дурак и нахал!» Дёрнула Анна Афанасьевна Нину за руку. «Ему хоть в глаза наплюй, а он хохочет, утешается!» «Сейчас будут дамы выбирать кавалеров?» Прибавила она другим, более спокойным тоном. «Ступай и пригласи к Вашнина. Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки. Мама, да куда ж ему танцевать? Он и поворачивается-то на силу-на силу. А я тебе говорю, ступай!» Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве. Во всяком случае, ему будет приятно. Точно в далёком сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку, и улыбающаяся, кокетливая, лёгкая остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив на бок голову. Василий Терентьевич слушал её, слегка над ней нагнувшись. Вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась и замотала отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе несвойственной ему живостью догнал ее и, пожав плечами с таким видом, как будто бы хотел сказать, «Ну уж ничего не поделаешь, надо баловать детей», протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару, Зрелище квашнина, танцующего мазурку, обещало быть чрезвычайно комичным. Василий Терентьевич выждал такт, и вдруг, повернувшись к своей даме движением, исполненным тяжёлой, но своеобразно величественной красоты, так самоуверенно и ловко сделал первое па, что все сразу в нём почуяли бывшего отличного танцора.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 Но он, утомлённый непривычным движением, тяжело дышал и обмахивался платком. «Довольно, медамс, пощадите старика!» — говорил он, смеясь и на силу переводя дух. «Не в мои годы пускаться в пляс. Пойдёмте лучше ужинать». Общество садилось за столы, гремя придвигаемыми стульями. Бобров продолжал стоять на том самом месте, где его покинула Нина. Чувство унижения, обиды,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 Как только приехал, меня сейчас же за винт усадили. На силу вырвался. Идём ужинать. Я нарочно два места захватил, чтобы вместе. Ах, доктор, идите один. Я не пойду. Не хочется. Через силу отозвался Бобров. Не пойдёте? Вот так история. Доктор пристально поглядел в лицо Боброву. Да что с вами, голубушка? Вы совсем раскисли? Заговорил он серьёзно с участием. Ну уж как хотите, а я вас не оставлю одного.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 Я вам сейчас пропишу универсальное средство. Выпьем, что ли, Ваня, с холода да сгоря Мы, по правде сказать, с этим Андреа уже порядочно наконьячились. Ах, и пьёт же курицин сын, точно в пустую бочку льёт. Ну, будьте мужчины милочка. Знаете ли, Андреа вами очень интересуется. Идём, идём. Говоря таким образом, доктор тащил Боброва в павильон. Они уселись рядом. Соседом Андрея Ильича с другой стороны оказался Андреа.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 Андреа поставил бутылку на стол и стал с любопытством наблюдать за своим соседом. бобров залпом выпил вино и весь содрогнулся от непривычки. «Дитя моё, у вас червяк?» — спросил Андреа, серьёзно поглядев в глаза Боброва. «Да, червяк», — уныло покачал головою Андрей Ильич. «Сердце?» «Да». «Хм, значит, вы хотите ещё?» «Лейте», — сказал Бобров покорно и печально.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 Потом началась какая-то оргия красноречия. Произносили тосты за успех предприятия и за отсутствующих акционеров, и за дам, участвующих на пикнике, и за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленные и игриво-неприличны. Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало своё действие. Сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде чем начать говорить,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 Он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил себе в стакан коньяку. Началась бестолковая, нелепая сумятица. Все поднялись с мест и забегали по павильону, толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокинутые стулья. Дамы торопливо надевали дрожащими руками шляпки. Кто-то распорядился вдобавок погасить электрические фонари, и это ещё больше усилило общее смятение.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 Человеческие фигуры казались привидениями из какой-то фантастической бредовой сказки. Измятые бессонной ночью взволнованные лица были страшны. Обеденный стол, залитый вином и беспорядочно загромождённой посудой, напоминал о каком-то чудовищном, внезапно прерванном пиршестве. Около экипажей суматоха была ещё безобразнее. Испуганные лошади храпели, взвивались на дыбы и не давались зануздывать.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 как подобает всякому хорошему кучеру справа, разобрал вожжи и прибавил, полу обернувшись назад. «Только ежели лошадей зарежем, вы тогда, барин, не серчайте!» «Ах, всё равно!» Осторожно, с громадным трудом выбравшись из этой массы сбившихся в кучу лошадей и экипажей, выехав на узкую лесную дорогу, Митрофан пустил вожжи. Застоявшиеся возбуждённые лошади подхватили, и началась сумасшедшая скачка. Пролётка подпрыгивала на длинных, протянувшихся поперёк дороги корнях, раскатывалась на ухабах и сильно накренялась то на левый, то на правый бок, заставляя и кучера, и седака балансировать. Красное пламя факела металось во все стороны с бурным ропотом. Вместе с ним метались вокруг пролётки длинные причудливые тени деревьев. Казалось, что тесная толпа высоких, тонких и расплывчатых призраков неслась рядом с пролёткой в какой-то нелепой пляске.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 Несколько раз ветви частого кустарника, окаемлявшего дорогу, хлестали Митрофана и Боброва по лицам, будто чьи-то цепкие, тонкие, протянутые вперёд руки. Лес кончился. Лошади зашлёпали ногами по какой-то луже, в которой запрыгало и заребилось багровое блестящее пламя факела. И вдруг дружным галопом вывезли на крутой пригорок. Впереди расстилалось чёрное однообразное поле.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 Бобров глядел на вспыхивающее небо, и торжествующее нехорошее злорадство шевелилось в нём. Дерзкий, жестокий тост Андреа сразу открыл ему глаза на всё, и на холодную сдержанность Нины в продолжении нынешнего вечера, и на негодование её мамаши во время базурки, и на близость Свежевского к Василию Терентьевичу, и на все слухи и сплетни, ходившие по заводу об ухаживании самого Квашнина за Ниной. «Так и надо ему!»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 не опьянила Андрея Ильича, но действие его выразилось в необычайном подъёме энергии, в нетерпеливой и болезненной жажде движений. Сильный озноб потрясал его тело. Зубы так сильно стучали, что приходилось крепко стискивать челюсти. Мысль работала быстро, ярко и беспорядочно, как в горячке. Андрей Ильич незаметно для самого себя то разговаривал вслух, то стонал, то громко и отрывисто смеялся.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 Высокая плотина этого пруда вся сплошь, без просветов, была покрыта огромной чёрной толпой, которая медленно подвигалась вперёд и, казалось, кипела. И необычайный, смутный и зловещий гул, похожий на рёв отдалённого моря, доносился от этой страшной, густой, сжатой на узком пространстве человеческой массы. — Куда тебя несёт, дьявол? Не видишь разве что едешь на людей, сволочь! — услыхал Бобров впереди грубый окрик.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 Пролётка опять понеслась с прежней быстротой. зарево становилось всё сильнее. Длинные тени от лошадей перебегали с одной стороны дороги на другую. Временами Боброва начинало казаться, что он мчится по какому-то крутому косогору, и вот-вот вместе с экипажем и лошадьми полетит с отвесной в глубокую пропасть. Он совершенно потерял способность опознаваться и никак не мог узнать место, по которому проезжал. Вдруг лошади стали.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 Лоб и щеки сразу похолодели. Вдруг все повернулось перед его глазами, и вихрем понеслось мимо, куда-то в беспредельную глубину. Андрей Ильич очнулся от обморока, по крайней мере, через полчаса. Внизу, у подножия насыпи, там, где обыкновенно с несмолкаемым грохотом день и ночь работал исполинский завод, была необычайная жуткая тишина. Бобров с трудом поднялся на ноги и пошел по направлению к доминам печам.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 Острая тоска и отчаянная беспредметная злоба переполняли его душу. Утро заметно уже близилось. Всё было серо, холодно и мокро. И земля, и небо, и тощая жёлтая трава, и бесформенные кучи камня, сваленного по сторонам дороги. Бобров бесцельно бродил между опустевших заводских зданий, и, как это обычно случается, иногда при особенно сильно душевных потрясениях, говорил сам с собой вслух.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 Бобров всё бросал и бросал, лопата за лопатой уголь. В то же время он лукаво улыбался, кивал кому-то невидимому головой и издавал отрывистые, бессмысленные восклицания. Болезненная, мстительная и страшная мысль, мелькнувшая ещё там, на дороге, овладевала им всё более. Он смотрел на огромное тело котла, начинавшего гудеть и освещаться огненными отблесками, и оно казалось ему всё более живым и ненавистным. Никто не мешал. Вода быстро убавлялась в водомере. Глокотание котла и гудение топок становилось всё грознее и громче. Но непривычная работа скоро утомила Боброва. Жилы в висках стали биться с горячечной быстротой и напряжённостью. Кровь из раны потекла по щеке тёплой струёй. Безумная вспышка энергии прошла, а внутренний, посторонний голос заговорил громко и насмешливо. «Ну что же, остаётся сделать одно ещё движение!» Но ты его не сделаешь. Баста. Ведь всё это смешно, и завтра ты не посмеешь даже признаться, что ночью хотел взрывать паровые котлы. Солнце уже показалось на горизонте в виде тусклого большого пятна, когда Андрей Ильич пришёл в заводскую больницу. Доктор, только что прервавший на минуту перевязку раненых и изувеченных людей, умывал руки под медным ракомойником. Фельдшер стоял рядом и держал полотенце. Увидев вошедшего Боброва, доктор попятился назад от изумления. «Что с вами, Андрей Ильич? На вас лица нет!» — проговорил он с испугом. Действительно, вид у Боброва был ужасный. Кровь запеклась чёрными сгустками на его бледном лице, выпочканном во многих местах угольной пылью. Мокрая одежда висела клочьями на рукавах и на коленях. Волосы падали беспорядочными прядями на лоб. «Да говорите же, Андрей Ильич, ради бога, что с вами случилось?» — повторил Гольдберг, наскоро вытирая руки и подходя к Боброву. «Ах, это все пустяки!» — простонал Бобров. «Ради бога, доктор! дайте морфия! Скорее морфия, или я сойду с ума! Я невыразимо страдаю!» Гольдберг взял Андрея Ильича за руку, поспешно увел в другую комнату и, плотно притворив дверь, сказал, «Послушайте, я догадываюсь, что вас терзает».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 Доктор осторожно обмывал ему голову. Конец книги. Читала Нина Гуркова.